Отряд второй – двумускульные, димиария. Самыми характерными представителями этого отряда являются наяды, наядес, общеизвестные ракушки пресных вод. Мантия у них не сросшаяся. Нога сплюснута с боков в форме языка. Раковины состоят из одинаковых створок. Различают два главных рода наяд – и андонота, которые отличаются между собой главным образом раковиной. У унио замок простой или двойной зазубренный. В пресных водах различных стран насчитывается несколько сот видов их. Очень многие из перловиц способны образовать жемчуг, но наиболее известна в этом отношении жемчужная перловица Маргаритана Маргаритефера. Эта жемчужница встречается в реках и ручьях Средней Европы, где в длину имеет 5-6 дюймов. Кроме того, она распространена на Скандинавском полуострове, в северной части России, в нижнем течении Дона, найдена также на Пиренейском полуострове. Весьма близкий вид встречается также в Северной Америке. Замечательно, что жемчужница, которая нуждается для постройки своей раковины в извести, предпочитает именно такие воды, в которых очень мало растворено этого минерала. Лучше всего себя чувствует жемчужница в чистых холодных ручьях, вытекающих из гранитных гор, в которых много растворено кремнезема, но мало извести. Они любят неглубокие потоки с чистым песчаным дном, усыпанным гравием, но на илистом дне, покрытом тиной или сильно поросшим водными растениями, жемчужницы не встречаются. Обыкновенно они лежат, зарывшись в песок, или в одиночку, или целыми колониями. Иногда даже наблюдается расположение их в несколько слоев с прослойками песка. Причем в верхнем располагаются самые старые – а внизу помоложе. Характер жемчужниц очень флегматичный, и они очень редко передвигаются, а чаще всего лежат совершенно неподвижно. Продолжительность жизни их, вероятно, очень велика. В среднем 50-60 лет, но, быть может, даже до 200. Размножение жемчужниц изучено главным образом на зеленой перловице – «униопеторум». Самки выделяют яйца летом, которые попадают в складки жаберной полости. Сюда же вместе с током воды для дыхания попадают и семенные тельца, которыми яйца оплодотворяются. На первоначальной стадии развития зародыш покрыт мерцательными ресничками, при помощи которых постоянно вращается внутри яйцевой оболочки. Скоро начинает образовываться раковина. Зародыш покидает жаберную полость матери и начинает свободно плавать в воде в виде личинки, которая лишена паруса – велум, составляющего характерный признак личинок брюхоногих моллюсков. Дальнейшее развитие недостаточно изучено. Известно только, что личинка часто паразитирует на рыбах. Жемчуг – совершенно такого же строения, как и у морских жемчужниц. Он состоит из известкового вещества, такого же, как перламутр. Самый лучший жемчуг не имеет никакой окраски, и достоинство его заключается в красивом переливе цветов перламутрового слоя. Доход от пресноводных жемчужниц сравнительно ничтожен, так как жемчуга добывается очень немного. Так во всей Саксонии, От 1826 до 1836 годов добыто было всего 140 жемчужин годных в продажу, ценность которых составила 81 талер. Несколько более ловится их в Баварии и в Молдавии. Последняя ежегодно доставляет жемчужин на 8-12 тысяч гульденов. Пробовали применять различные средства для того, чтобы искусственно увеличить образование жемчужин. В Китае такие пробы производились уже 2000 лет тому назад. Однако серьезных результатов искусственного разведения жемчуга до сих пор не достигнуто. Вот как описывается этот промысел в Китае американским доктором Макховеном, В мае и июне китайцы собирают в корзины множество перловиц без зубок – анодонта пликата – в озере Тайхон в провинции Киангхон. Из них отбирают самые крупные и здоровые экземпляры – Затем осторожно раскрывают им раковины и кладут туда небольшие зернышки различного состава. Чаще всего для этого употребляется особая масса, составленная из измельченной и особым образом спрессованной раковины маленькой морской перловицы птички – авикула, маргариты Наибольшие комочки этой массы различной формы с большим искусством осторожно вводятся в раковину жемчужницы и оставляются в нескольких местах ее. Как уже сказано, нередко кладут крошечное изображение Будды или какие-нибудь другие фигурки. После этого жемчужниц сажают в воду в прудах, каналах или каких-либо других резервуарах на глубину двух-пяти футов. Иногда, так сказать, засеивают таким образом до 50 тысяч штук. Уже через несколько дней введенные зернышки покрываются кожистым выделением и прикрепляются к раковине. Позднее вокруг них откладываются равномерные слои перламутрового вещества, которые с течением времени нарастают. Через несколько месяцев, а по иным сведениям даже через три года, жемчужниц снова вынимают из воды и вскрывают. Причем жемчужины, приросшие к раковине, отламывают ножом. Если заложенное ядро было металлическое, то его затем удаляют, а оставшуюся пустоту заливают расплавленной смолой или каким-нибудь другим составом и снаружи отверстие тщательно заделывают кусочком перламутра. Беззубки, анодонта, мало отличаются от перловец На раковине их... Нет замочных зубцов, а под тяжем помещается лишь небольшая продольная пластинка. В противоположность перловицам. Они любят грязную стоячую воду, где в большом количестве поедаются различными птицами, в особенности утками. В Европе известно много видов беззубок. Из них упомянем большую лебединую беззубку или прудовую ракушку, анодонта цигнея и цельскую беззубку, анодонта целенсис. Оба вида различаются между собой главным образом устройством раковины. Длина их около 20 сантиметров. У теллин, мантия совсем не срастается. Нога сжата с боков и не имеет бахромы. Жабры имеют форму листочков, створки приблизительно одинаковы. телины распространены по всему свету живут как в морской, так и в пресной воде. Из них многие употребляются в пищу, в особенности из рода «Венус» — «Венерки».